Глава 8. Остох нагнулся, подбирая плоский окатыш, подбросил камешек на ладони и глянул на холодные воды залива. Сильный ветер утих, прекратив трепать пенные волны, и морская гладь успокоилась. Вот только стоять на берегу всё равно зябко. Остох плотнее запахнул бурку и обернулся. Продрогшие горе-охранники жались у стены склада, негромко переговариваясь. Он швырнул камень, и тот послушно заскакал по мелкой ряби Сколько раз Остах пробирался по ночной бухте, боясь плеснуть веслом. Сколько дней и ночей провел в местных кабаках. Веселое времечко. Такое не забывается. Вот и Араин не забыл его, хлебосольно встретив вернувшегося рыбака Словно и не приключилось между ними десятилетий разлуки. Остах вдохнул полной грудью соленый родной воздух. Хорошо. Горы — это славно. Хрустальные ручьи, голубой свод над головой и заснеженные громады. Но лучше гор может быть только море, которое ждало столько лет. Прослышав о прибывшем новом ночном хозяине, Из щелей повылазили недобитые добрые. Самые ушлые, самые цепкие хватки, которые вовремя залегли на дно. Те, которые выжили в недавней резне. Остах хмыкнул. Не зря, не зря он так рвался к морю. Как чувствовал. Нашлась даже пара знакомцев по прежним делам. Местные заводила мигом признали в рыбаке своего и приняли его власть. Вокруг уроженца портового Араина сбился костяк преданных людей. Теперь будет с кем возвращаться в Атриан. Есть кому прижать к ногтю столичную шушеру. И толковых людей для потайного каравана Остах уже отобрал. Зерно раздобыто, можно и отправлять. Осталось дело за малым — найти проводника. — Слышь, рыбак! — раздалось покашливание за спиной. — Что, Змарик? — не оборачивай, — спросил Остах. — Что нового? Горластый старик-пьяница с бугристым плешивым черепом, который громче всех горланил во дворе у четырех палок. Оказался расторопным помощником. После того, как башку любимчика насадили на кол старичок проспался, похмелился половиной кувшина дряного вина, вторую половину вылил на зим, отдав долю богам, и пошел наниматься к новому ночному хозяину. Остах принял ловкого старикана. Тот помнил прежние времена, не хулил хриплого, когда тот лишился власти. В общем, вел себя правильно. А хмельному Змарик обещался не прикасаться целый год, До следующих паготовых празднеств. «Зима!» — кутаясь в тяжелый плащ, пробурчал Змарик и сплюнул на берег. «Все по домам сидят в тепле!» Старик кивнул на скопление лодок, лодчонок, кораблей и корабликов, покачивающихся друг подле друга в бухте. «Зима!» — согласился Остах и поднял камешек. Швырнул прыгуна скакать по волнам и добавил. «В любой миг шторм налетит. Оглянуться не успеешь!» «Ага!» — Змарик по-стариковски сощурился, ткнув пальцем. Только вот балларскому бочу что это не имется. остох развернулся. У полуденной пристани покачивался остроносый кораблик, скинув сходню на причал. У мачты крутились морячки. Прихватив еще один галыш, Остах неторопливо отправился к кораблю. Ночному хозяину вдруг стало интересно. Какой жгучий интерес погнал опытного баллара в море, отринув угрозу шторма. Змарик топал следом. Они преодолели половину пристани и ступили на причал. когда из переулка неподалеку показался стремительно приближающийся отряд. Сомнений не было. Незнакомцы спешили на борт воча Рыбак пригляделся и признал в статных бойцах жителей Полуденных островов подпоясанных грубой веревкой. Остах подобрался. Всем прибрежным сторожилам известно, веревкой, в знак преданности правителю, опоясывает себя личная гвардия Бола. Что же баларские гвардейцы потеряли в его городе? Ночной глава провинции Аттарян прищурился и встал ровнёхонько посредине пристани. «Так просто не обойдёшь». Краем глаз Остых приметил, как у складов сполошилась охрана, обнаружив потерю хозяина. «Ратозей! Гонять и гонять молокососов! Бара-то с ёлтышем на них нет!» «Что не так, господин?» — прошептал помощник с опаской, поглядывая на воинов. «Не знаю, Змарик!» — дёрнул щекой Остых. «Узнай, что за спешка!» «А куда это такие славные да грозные мужи спешат?» — выкатился вперед пляшивый старикан, всплескивая руками и выламваясь. «Неужто на тот бвочь, что готовит паруса? Но шторм только!» «Заткнись!» — отрезал высокий седой старик, идущий первым. Он и не думал останавливаться. пшёл прочь!» Балары двигались сомкнутым строем, а при виде незнакомцев сбились еще плотнее. «Кого же они прячут за спинами?» Старик-предводитель ожег Остуха злым взглядом и положил ладонь на рукоять меча. «Да что тут творится?» — рассердился Остух, убираясь с дороги. Вдруг нога одного из воинов подломилась, ему саданули сзади взгиб колена, и Балар покатился к кубрем. Из глубины строя в образовавшийся проход выбежал мальчишка, толкнув соседнего воина плечом и увернувшись от третьего. Мальчишка замычал, что есть мочи, вздувая жило на шее. Руки паренька связаны спереди, лицо перехвачено кожаной полосой, заткнувший малолетнему пленнику рот. «Неадохус!» — рявкнул старик, ударил кулаком мальчишку в лицо и схватил заворот вперед. «Бариан! Отец глубин Остах без замаха коротко и резко швырнул плоский выглаженный волнами камень в лицо балларского вожака. «Попал!» — голыш саданул старика в бровь и рассек кожу. Тот покачнулся и взмахнул руками, невольно отпустив пленника. барян припустил к остыху, выхватившему тесак из ножен. Змарик, не будь дураком, катнулся предводителю балларов в под ноги, воткнул нож по самую рукоять в бедро противника и сиганул с причала. Остах рывком завёл баряна назад и встал в стойку. Воины на миг застыли над стариком, и подоспевшая охрана ночного главы ударила чужакам в спины. Парочка гвардейцев перепрыгнула через поверженного предводителя и метнулась к остыху. Вдруг над деревянным настилом показалась голова пляшивого Змарика. Он прихватил бегущего за лодыжку и дернул. Тот рухнул со всего маха рожей о причал. Остах полоснул отвлекшегося противника и добил обоих. Раздосадованные оплошностью перепуганные охранники главы разорвали Баларов, невзирая на ранение. В два счета дело было кончено Остах перехватил кинжалом путы Бариана и подошел к краю причала. Змарик обвил ногами бревно сваи и держался руками за край настила. «Что, старый пёс, и тебе пришлось подраться!» — хохотнул Остах, помогая выбраться помощнику. Ночного главу потряхивало после внезапного скоротечного боя. За спиной раздались крики. Бвоч убрал сходни и разворачивался на вёслах, стремясь поскорее выйти из бухты. Под ногами закашлялся валяющийся на досках Змарик. Плешивый вор шумно дышал и счастливо щерился гнилыми зубами. Рыбак двинулся к предводителю Балларов. Старик лежал в луже крови и не шевелился. Остах толкнул его ногой. Безжизненное тело перевернулось, и мертвые глаза уставились в небо. «Дохлы, чоить!» — харкнул веской слюной на мертвеца, отдышавшийся змарик. «Я аж в вжил-убил!» Сзади подошел Бариан. Мальчик избавился от кляпа и растирал ободранные запястья. «Кто он таков?» — спросил Остах. «Навахус! Предатель! Служил раньше отцу!» — нахмурился царевич и дотронулся до руки наставника. Важно другое. олтер сбежал. Ты должен знать. Потом наговоритесь. Вдруг оборвал разговор с Марик, дальнозорко вглядываясь в сторону портовых ворот. Стража засуетилась. Выбираться надо. «Живей!» — гаркнул Остах. Незачем понапрасну мозолить глаза местным служакам. «Дохляков в море! Подранков добить и туда же! Живей! Живей!» Остах схватил спасенного мальчишку и потащил прочь. Слова об Олторе жгли и распирали изнутри. Оли сбежал? Паршивец! пусть только встретится мне». Добрые за спиной спора покидали перебитых баларов в воду, потом притопят, чего уж там, и метнулись следом за головой После недавней позорной промашки отпускать от себя главу они побаивались. Едва последний добрый успел скрыться за лодочным сараем, как под грохот копыт на причал выметнулись всадники на разгоряченных лошадях. «Совсем стража полоумела! Стопчут ведь кого-нибудь!» Остах незаметно выглянул. Сжал плечо Бариана, в ворот Бурки и сплюнул. Вышел из-за угла и в развалочку отправился к конным, разглядывающим во все глаза уходящий Бвотч. Толпа воров поспешно двинулась следом, вновь вытаскивая оружие и расходясь в стороны. Теперь-то врагов не проворонит Перед ними в сёдлах крутились опоздавшие к драке баллары. Ничего, сейчас и этих накормят железом и покидают к дружкам в море. «Слишком вы шустрые ребятки. Городок у нас тихий». Ласковым тоном произнес рыбак, и охранники недоуменно посмотрели на главаря. «Потеряли кого?» Всадники завернули коней, хватаясь за оружие. Мальчишка рядом с здоровенным темнокожим верзил и распахнул глаза и открыл рот. «Отец голубин! Жабья икра, рыбья слизь, бакланы помоечные, крысы болезные, хвосты облезлые, барот!» Ночной главарь рявкнул с такой яростью, что запаленные лошади всхрапнули, а вары встали, как вкопанные. «Рыбьи твои потроха! Семь крокатиц взад! У тебя мухи на бровях сношаются! Куда смотришь? Какого хромового клиба здесь происходит?» «Драки не будет!» Раинские дышу губы выдохнули и восторженно закрутили головами. «Ну, рыбак! Во заворачивает!» Мальчишка тяжело свес лошади и на негнущихся ногах подошел к наставнику. «Не ругайся, дядь Костах!» «Я приказал, и мне ответ держи...» Тут он увидел пробирающего сквозь толпу спасенного паренька и радостно заорал, хлопнув себя поляшком. «Бариан, мать предков, спасительница! Бариан, дружище, живой!» Хохоча, Оля доковылял до друга и от всей души вдарил по плечу. Смущенный Боря саданул приятеля в ответ, и изможденный Олтер едва не свалился. «Диана Дохус, Калос, Бол Бариан!» — зашумели обрадованные Баллары. «Баларус инморта канвас!» «Бариан!» — грубый Диан затряс мальчишку за плечи. Старик раскраснелся, глаза предательски заблестели. Он выдал длинную фразу по-баларски, и всадники за спиной засмеялись. «Глядит-ка! Победоносный въезд императора варну Гнилая кочерышка Тьфу!» — проморчал Змарик и громко высморкался в два пальца. «Все счастливы!» Поймав возмущенный взгляд Олтера, Плешивый буркнул. «Чегось, вылупился! Текать надо!» Уж часто точно портовские сбегутся отовсюду. Разорались. А и верно, — махнул рукой Остах, — айда в морского окуня. Поглядев на мальчишек, не отходящих друг от друга, Остах добавил, — гулять будем. Гуленко вышла знатное. Первым делом Остах вытащил на задний двор барата и устроил горцу внеурочную тренировку. Вдоволь наизгалявшись над нерадивым учеником, наставник немного выпустил пар, загнал на второй этаж таверны мальчишек, Тумму, Барата и грубого Диана, вытряс из прибывших последней новости и только после этого спустился в зал. Появление главы завсегдатой встретили восторженным ором. Местные добрые горланили наперебой, поднимая кружки за здоровье и фарт нынешнего ночного хозяина от Задумчивый остых обмяк подобрел, принимая здравицы. Веселье шумело бурным потоком. хлопали двери выбивались затычки с пивных бочонков бренчали кости Окрестные варьё и портовые девки потянулись в морского окуня со всей округи прознав о оперрушке первыми покинули попойку уставшие мальчишки с баратом и туммы за ними потянулись старики балары вот только старые воины отправились не следом за спутниками на верхний этаж а украдкой выскользнули во двор Выйдя за ворота, они пошептались и разошлись в разные стороны по узким улочкам вечернего Араина. «Господин!» — раздался с хмурого далека, смутно знакомый голос. Остах замычал сквозь сон, достал из подголовья сапог, на котором спал, и швырнул в надоеду. Сапог брянул о стену. «Господин!» — плечо затрясли и Остах мигом встряхнулся, прихватив чужую руку и заламывая пальцы. Вскочил, выхватывая кинжал. «Змарик, собака, пёс, рыбьи, потроха!» — вырыгался Остах, разглядев пляшивца, брякнувшегося на колени. «Дела плохи, рыбак!» — высвободив ладонь и, растирая пальцы, проворчал помощник. «И гости тебя дожидаются!» «Гости?» — сморщил помятый лицо Остах. «Мужик, не из наших, и два пацана в придачу. Кто таков не отвечает, толдычит, что ты его должен знать!» Ругаясь, на чём свет стоит, Остах натянул сапоги. Оли и барян сопевшие неподалеку, мигом вскочили и крутились у двери Недовольно зыркнув на пацанов, ночной глава вышел в коридор. Спустившись по скрипучей лестнице в общий зал, пустой поутру, увидел сидящего у окна Буддала и двух мальчишек. Лицо нервно подстриженного малолетки показалось наставнику смутно знакомым. «Наул! Наум! Привет, ребята!» Мимо вихрем промчался наследник. «Кайхур!» Щенок у ног мальчишек обиженно отворачивал морду в сторону. Бариан остался стоять на ступеньке, задумчиво разглядывая прибывших. За спиной юного Балара возвышались Барат и Тумма. «Буддал! Хорошо, что прибыл!» — приветствовал купца хмурый остах, отгоняя шумных пацанов подальше от стола. «Легок ли путь?» «Путь-то легок, слава паготу! Ты мне сразу скажи, не зря ли я товар вез?» Против обычного купец не улыбался. Извечный весельчак то и дело глядывался по сторонам, так и не сняв капюшон «Не зря, не зря! Все заберу! Уговор с наследником в силе!» — успокоил купсоустах. «Чего дергаешься? Случилось что?» «Случилось!» — кивнул Буддал. в лес я по самой уши с тобой!» и «Это кто?» — торговец кнул пальцем в подошедшего взмарика. «Помощник мой!» — отмахнулся ночной хозяин. «Говори!» «Людей пошли в гостиный двор! Немедля! Пусть товар забирают!» Купец побарабанил по столешнице. «И рыбы соленой поможешь раздобыть? Десяток бочек и поживее!» Остых поднял бровь и глянул на помощника. Тот качнул головой. «Сделаем!» — кивнул рыбак. «К чему спешка?» «Спешка?» «Драпать надо отсюда поскорей. Местный городской совет гудит ульям. Толком мои знакомцы ничего не вынихули. Я аж только под вечер прибыл. Известно лишь одно. Городские кликнули дорожную стражу. Не завтра, так послезавтра. Пара сотен дорожников будут здесь». а мне в допросные листы попадаться нельзя. Сивен такой шорох в отря не поднял, — зашипел рассерженный Буддул. — Дела твои без награды не останутся, — отрезал ночной хозяин. — Ступай обратно, командуй разгрузкой. Людей отправлю тотчас, потом и сам приду. Буддул удалился, оставив на столе недопитое пиво. — Все слышал? — спросил задумчивый остых, и помощник кивнул. — Купцу помоги. О том, что он с нами дела ведет, не бозлай, а то язык вырву и колбу приколочу. Усек? Змарик хмыкнул и опустил глаза. то, -то же! Понять бы, из-за чего городские обделались», задумался рыбак. «Не могли же они нашей портовой драки испугаться! Не впервой шумим!» «Так известно, чё!» — Змарик поднялся, собираясь уходить. «Гости твои, балары, вчера по городу носились, всех на уши подняли, сородичей искали, тех, кто от нынешнего болу утёк, да здесь осел». «Зачем?» — не понял Остах. Бакланят, в поход они собрались. «Острова под свою руку возвращать!» Пожал плечами вредный старикан и отправился к выходу. «Сейчас-то они где, псы облезлые!» — гаркнул в спину остых. «Грубый Диан, где?» «Здесь я!» — донеслось сверху. Опекун Бариана спускался по ступеням. За ним шли остальные спутники. «Диан, восьмихвостую дочку отца глубин тебе на кукан!» Остых сжал губы, шумно выдохнул. Какого кособого клиба ты вытворяешь в моем городе? У меня, за спиной. Твой город ни при чем, — отрезал Диан. Мы всего лишь искали изгнанников. Какие изгнанники, рыбе слись Перепугали совет до мокрых ляжек, а те послали за дорожниками, а мне со дня на день груз отправлять. Мы искали сородичей. Нашли? Издвительно бросил остах. Балары распустились с лестницы, и в зале сразу стало тесно. Старики все как один оказались снаряжены в дорогу. Барин виновата посмотрел на Уолтера. «Нашли!» — коротко кивнул грубый Диан и повернулся к воспитаннику. «Бариан! Думаешь, такой горсткой высадится на острова? Возьмешь родичей, возьмешь Бариана! Бошки свои тупые сложите на бережку!» Остах вскочил из-за стола и встал напротив Диана, преграждая путь. «Царевич это оставь! Пожалей, парня!» «Он не царевич!» — процедил Диан. Лицо старого Балара в миг превратилось в ледяную маску. «Перед тобой Бол Бариан, сын Барривана!» истинный правитель полуденных островов. И не тебе, Воровскому!» Остах схватился за тесак. Диан давно придерживал меч. Балары за спиной подобрались. Тумма поднялся из-за стола, а Барат метнулся к наставнику. «Баларас, нохвас!» Вдруг прозвучал в предбоевой тишине высокий мальчишеский голос. «Нохвас!» В словах звучало столько уверенности и власти, что все невольно остановились. «Недостойно платить распри за заботу!» Бариан приблизился к грубому Диану. Тот устыдился и убрал руку с меча. Шумно сопя, остых вдел дел, тесак в ножны. Но и истинному правителю негоже оттирать плевки с лица. Навахус Бассат, провозгласивший себя болом, должен ответить. Никто больше не сможет тащить меня связанным, как беглого раба. Пусть нас мало, но мы высадимся. И без носа и рассудит. Ага, рассудит он. Громко фыркнул олтер и все вздрогнули. Вот значит как? Я со всех ног несусь через пол империи спасать друга. А в ответ что? — Спасибо, приятель, я пошел погибать с честью в родном краю. Разозленный Олтер подскочил к Бариану. Тот вильнул взглядом, съежился. Власть юного Балара рассеялась, как не бывало. — Что ты себе дозвол... — вспылил Диан. — А ну молчать! — хлестнул пушам грозный окрик ночного главы. — Перед тобой, Олтер, сын Рокона, наследник Дана Дорчарян. Вот — Вот-вот! — внезапно развеселился Оли и погрозил пальцем Диану. Наследник Дорчарян разговаривает с правителем полуденных островов. Не дело старому ворчуну влезать в наш разговор, так? Прости, господин. Упрямый Диан поджал губы слегка склонил голову. Я тебе, Диан, не господин, а Олтор, сколько можно? И злись, не злись, а дядька Остах прав. Замысел ваш, дерьмо. Высадимся и без носа рассудит, — передразнил юный горец. Да ваш без носа! Оли, — прошепел Остах, — не смей, чужих богов. «Выдеру, как козу!» Насупленные балары переглянулись, пряча в седых бородах улыбки. «У тебя есть другой замысел? Получше?» — вздернул подбородок барян «Конечно, есть!» — кивнул Олтер. «Вы же на войну собрались. Вот и славно. Мы тоже на войну отправляемся. Вот и поехали вместе. Сначала ты, бол Бариан, как союзник окажешь помощь Дану Дорчериан. Мы одержим верх. Отец даст тебе воинов. И славный сын Барривана покарает изменника». — Мы отправляемся на войну? — яростно зашептал Остах. — Ты что себе напридумывал? Какой пьяный клип тебя покусал? — никсивин уже под бочок возвращаться, — безмятежно улыбнулся Олтер. — Ты собираешь караван с оружием и едой, и мы едем домой, на войну. Следующее утро Олтер встречал на носу корабля. Рядом испуганно жалость Наула. Стояли Бариан с Наумом. Дочь наместника разглядывала ленивые волны и вглядывалась в пенные следы от черных клыков, торчащих из воды впереди. Корабль приближался к опасному месту. — Дядька знает, что делает! — неуверенно произнес Олей, оборачиваясь. Рядом с кормчим возвышался остых в запахнутой бурке с непроницаемым лицом, глядящий вперед. Пароходы между скамьями заставлены тюками и бочками. — Знаете, как же! — прошептала Наула. — Куда идем-то? Сплошные обрывы вокруг! Ответа не было. Кораблик уверенно шел под парусом вдоль высокого скалистого берега. Изъеденные ветрами морем высоченные стены стойко встречали капризы водной стихии. Морские валы тяжело и неторопливо разбивались о скалы, и только среди острых подводных рифов вода кипела и вихрилась. — А ну-ка, брысь под лавку, баклоньё! — дядька появился из ниоткуда. — На корму ни ногой! — Коля глянул на остыха. Невыспавшийся, злой. Весь вчерашний вечер глава распоряжался разгрузкой буддоловского каравана и погрузкой товаров на судно. Торопясь убраться из города, дабы не встречаться с дорожной стражей, рыбак за ночь не сомкнул глаз. Но дело сделал. Отряд Баларов с Барианом, избранные из добрых и спутники Олтера, выскользнули из Араинской бухты на неприметном купеческом корабле. Хозяин судна орал, что корабль потонет от перегруза, но перечить рыбаку не посмел и смирился. Мальчишек словно ветром сдуло, а упрямый Олтер остался. Наставник дернул уголком губ. — Доворачивай, доворачивай! — прошептал он. оли почувствовал, как корабль мягко поворачивает к берегу. — Убрать паруса! — гаркнул дядька. — Весла на воду! Плеснули весла. Корабль проскользил между двух черных клыков, торчащих из воды. — Правый борт навались! — отдал команду рубак. — И раз! — Корабль развернулся, оказавшись носом прямо напротив высокого обрыва, и Олтер вдруг разглядел впереди узкий проход, невидимый ранее. «Оба борта навались! И раз! И два!» Остах подался вперед, вглядываясь в теснину впереди. И вдруг задорно подбодрил Гребцов. «Навались, ребятки!» Тяжелая волна догнала корабль, мягко подняла. «Суши весла!» — заорал рыбак. Дружная команда крепко знала свое дело. Грибцы шустро убрали весла, и морской вал легко вскинул корабль в проход. На миг солнце скрылось, мелькнули влажные стены, и корабль закачался на спокойной глади маленькой бухты. Набравший ход суденушка подошло к плоскому уступу скалы, на которой сноровисто запрыгнули добрые с причальными канатами. Разбежавшись в стороны, они поставили корабль на растяжку, закрепив концы. Брякнули сходни. «Отец глубин, защита в ночи! Возношу тебе славу!» Скороговоркой пробормотал Остах, доставая мех с вином. Уронив пару капель за борт, сделал большой глоток. «Вот это да!» — восторженно прошептал Оли. Оставшись с дядькой наедине, все это время он молчал, вцепившись в борт, но сейчас его переполнял восторг. «Да эту укромную бухточку никто в жизни не найдет, если нарочно искать не станет!» «А то!» — хмыкнул повеселевший рыбак. «А ну, пескарики, на берег!» Остах ловко спрыгнул на уступ. Олтер скаканул следом, а за ним заторопились приятели. Вскоре ночной глава возглавил восхождение по узкой витой тропе. То и дело попадались вытесанные в белой породе грубые ступени. Вскоре все оказались наверху, на обрыве отвесной скалы. Внизу под ногами стоял кораблик, кажущийся отсюда совсем небольшим. По сходням туда-сюда основали добрые таскающие из корабля товар. Балары друг за другом сплошной цепочкой поднимались по тропе. Потянуло дымком. Наверху их поджидали. Неприметные селяне, напоминающие своими шароварами и меховыми безрукавками горских пастухов, пригнали вьючных животных и разбили походный лагерь. «Дорожники были?» — коротко спросил рыбак у мужика со шрамом на полщеки. «Поутру ввалились три сотни!» — кивнул тот. «Баларов искали, какую-то девку и черного великана с одним глазом!» Мужичок уставился на невозмутимого тумму, возвышающегося над Наулой, Барианом и Наумом. — Хвала матери предков! Наулка искудала и загорела так, что никто не признает в ней изнеженную дочку наместника. — Ты, буркалата, прикрой! — лениво процедил рыбак. — Вдруг и сама кривеешь Мужик со шрамом потупился. — Ладно, чего бозлать попусту! — махнул рукой остых. — Подымаем груз! Последний балар поднялся на брывистый берег, и тропа освободилась. Добрые поспешили вниз. — Это что же, весь груз на своем горбу подымать? — ужаснулся Олтер. По этой тропке он кивнул на тоненькую нитку тропы, вьюнком плетущуюся вдоль обрыва. — Как иначе? — пожал плечами остых. — Ослов со шагами туда не загонишь. Оли уставился на площадку уступ посредине подъема. Глаза у наследника загорелись. — Надо вам там закрепить бревно и вывесить за край. Взять блок, закрепить на бревне. Оли яростно заскреб затылок. — Хватит умничать. Хоть так, хоть эдак. Два дня проволандуемся. Хотя... Наставник прищурился и по-новому взглянул на уступчик, где отдыхал Змарика, пропуская спускающихся добрых. «Видал я такой варни. Только под бревно треногу колотить нужно. Ага, через блок пропустить веревку». Олтер подпрыгнул к нетерпению и дернулся к тропе. «Куда?» — рыкнул дядька. «Без сопливых управимся. Марш флагерь Воду ставьте. Не догадался пели по собой взять. Привел каких-то малохольных Вот и поварничайте. Живо!» Наскоро сооруженная грузовая стрела на уступе изрядно помогла добрым. А после того, как по совету неугомонного Олтера, примчавшегося из походного лагеря, веревку пропустили еще раз через мачтовый блок, работа и вовсе ускорилась вдвое. «Надо грузовую площадку расширить, а здесь, на краю, еще один подъемник построить», — размечтался наследник. «В бухточке причал сколотить, чтобы несколько кораблей помещалось». «Ага, а имперцы-то смирно сидеть будут. Ничего не прознают», — хмыкнул Остах. Впрочем, хмыканье бывшего танаса Эндера-законника вышло многозначительным. Утро встретило путешественников сильным ветром. В лагере, спрятанном среди высоких камней, было тихо и тепло. Но стоило каравану отправиться в путь по плоской, как стол безжизненной каменной равнине, как ветер взял свое, гнал от моря прочь, толкал спины, завывал в ушах. «Вот это ветрище!» — крикнул Олтер. «Это, — захохотал Остах, — это ласковый ветерок-наследник. В эту пору здесь на ногах не устоять. Так что нынче в долине Дорчариан и зимы-то толком нет». «А при тут наша долина?» — удивился Оли. «Морской ветер встречается с холодом гор, и в Дорчариан выпадает снег. А сей год и штормов-то не было. И далеко отсюда до дома?» Завтра впереди появятся скалы с кривыми соснами. За ними раньше была хорошая долина, а Раинские любили пасти там овец. Но с предгорей сошла лавина с грязью и заварила все камнями и глиной. Теперь в эти глухие места никто не суется. Вот мы с Гимтером и гоняли здесь караваны. — А куда нас тайная тропа приведет? — понизил голос Олтер. — Вон, глянь-ка! — наставник ткнул пальцем в далекую горную вершину с необычной косой верхушкой. Словно сказочный великан срубил горный пик наискось. «Помнишь, где это?» Оля помял губу и мотнул головой. «Не помню, дядь Костых». «А что ты вообще помнишь, наследник?» Другим тоном спросил наставник и внимательно посмотрел на воспитанника. Олтор нахмурился. «Ты о чем?» «Грузовая стрела, чтение, решетка для тайных писем. Откуда в тебе эти знания, парень?» Оля удивленно посмотрел на дядьку. «Шутит, что ли?» «Я же упал со скалы. Вы занесли меня в лоно матери. Спасительница, всеблагая мать предков, спасла меня, дала еще одну жизнь, сделала дважды рожденным и подарила чудесные знания. Ты что, забыл, наставник?» Олтер встревожно посмотрел на дядьку. «Я-то не забыл, парень!» — махнул рукой Остах. «Не забыл!» Немного проехали молча. Остах глубоко задумался. Немаленький караван растянулся по равнине. Добра они набрали с собой изрядно. оружие и доспехи из подземелья Атриана. Пшеница, рожь, ячмень и овес. Даже для бочонков засоленной рыбы место нашлось. «Ну вот и славно!» — остох решил что-то про себя и улыбнулся, будто тяжелую ношу сбросил. «Вот что, дважды рожденный, ты хоть понял, что недавно чубучил?» «Недавно это когда?» — с опаской спросил наследник. «Неужто дядька снова решил поругаться?» ты наследник «На Медни заключил союз между Дорчариан и Полуденными островами. Ты хоть это понимаешь?» Остах качнул головой в сторону спутников. Немногословные балары поглядывали на море позади, словно прощаясь. «Бариан не друг, конечно», — слабо улыбнулся Оли. «Но бол он только по праву наследия. Островки-то не его». «Островки?» — Остах взвился. «Островки?» «Полуденные острова — важная земля». — Пусть они и не богачи, но и народу там живет не меньше, чем горцев в долине. А лучшие прачники на свете — с островов. Империя не смогла проглотить полуденные острова, как не смогла покорить Дорчарян. — У нас появились новые соседи, — заинтересовал Солтер. — Общей границы нет, но эта потайная тропинка и укромная бухта связывают горы с полуденными островами. Остах довольно хохотнул. «Да Гинтер шапку свою сожрет, лишь бы заиметь торговлю с Баларами. Сожрет без соли. Впрочем, соли у нас, даст отец Глубин, на все хватит». Остах вновь ткнул пальцем в приметную, скошенную вершину впереди. «Тропа выведет нас прямиком на колени матери. Ты прав, наследник». Остах посмотрел на Барриана в окружении полсотни крепких Баларов. «Рокон сделает все, чтобы привести истинного Бола полуденных островов в отчий дом». Осталось только закончить свою войну, а потом ввязаться в чужую. Вздохнул неподетский умный, дважды рожденный наследник Дана горной страны.